Глава третья. Игра у короля. Дартаньян был прав. Фуке играл в карты у короля. Казалось, что отъезд Бекингема пролил бальзам на все сердца. Сияющий принц рассыпался в любезностях перед матерью. Граф де Гиш ни на минуту не отпускал от себя Бекингема, расспрашивая его о предстоящем путешествии. Бекингем был задумчив и приветлив. Как человек, сделавший решительный шаг, слушая графа, он время от времени бросал на принцессу грустные и нежные взгляды. Опьяненная успехом, принцесса делила свое внимание между королем, игравшим с нею, принцем, посмеивавшимся над ее крупными выигрышами, и дегишем, не скрывавшим ребяческой радости. Что касается Бекингема, то он занимал ее очень мало. Этот беглец, этот изгнанник уже превращался для нее в бледные воспоминания. Принцессе нравились улыбки, ухаживания, вздохи Бекингема, пока он был здесь. Но ведь он уезжает с глаз долой и с сердца вон. Герцог не мог не заметить этой перемены. Она очень больно задела его. Человек от природы деликатный, гордый, и, способный на глубокую привязанность, он проклинал тот день, когда его сердцем овладела эта страсть. Холодное равнодушие принцессы действовало на Бекингема. Презирать ее он еще не мог, но уже способен был смирить порывы своего сердца. Принцесса догадывалась о настроении герцога и с удвоенной энергией старалась вознаградить себя за ускользавшего поклонника. Она дала полную волю своему остроумию, решив во что бы то ни стало затмить всех, затмить самого короля. И она добилась своего. И обе королевы, несмотря на их достоинства, и король, несмотря на всеобщее преклонение перед ним, были отодвинуты ею на второй план. Чопорные и напыщенные королевы мало-помалу разговорились и даже стали смеяться. Королева-мать была ослеплена блеском, который вновь озарил королевский род благодаря уму внучки Генриха IV. Людовик, завидовавший как юноша и как король всякому успеху, не мог, однако, остаться равнодушным к этому искрящемуся французскому остроумию, который английский юмор делал еще более притягательным. Он, как ребенок, поддался очарованию блестящего каскада шуток. Глаза принцессы лучились. С ее алых губ лилось веселье, как назидательные речи из уст старца Нестора. В этот вечер Людовик XIV оценил в принцессе женщину. Бекингем увидел в ней кокетку, достойную самого жестокого наказания. Дегиш стал смотреть на нее как на божество, а придворные — как на восходящую звезду, свет которой должен был сделаться источником всяческих милостей. Между тем, несколько лет тому назад, Людовик XIV в балете не соблаговолил даже подать руку этой дурнушке. Между тем, еще недавно, Бекингем сгорал от страсти к этой кокетке. Между тем, Дегиш смотрел на это божество, как на женщину. Между тем, придворные не смели даже украдкой похвалить эту звезду, боясь рассердить короля, которому она когда-то не понравилась. Вот что происходило в тот достопамятный вечер. на карточной игре у короля. Молодая королева, хотя она была испанкой и племянницей Анны Австрийской, любила короля и не умела скрывать свое чувство. Анна Австрийская, наблюдательная как женщина и властолюбивая как королева, тотчас же почувствовала, что принцесса входит в силу, которой не следует пренебрегать, и склонилась перед ней. Это побудило молодую королеву встать и уйти в свои комнаты. Король не обратил внимания на ее уход, хотя королева сделала вид, что ей не здоровится. Установленный Людовиком XIV этикет давал ему право не проявлять никакого волнения. Он предложил руку принцессе, даже не взглянув на брата, и проводил ее до покоев. Было замечено, что на пороге ее комнаты его величество глубоко вздохнул. Женщины, от внимания которых ничто не ускользает, и первая Монтале не приминули шепнуть своим приятельницам. Король вздохнул, принцесса вздохнула. И это была правда. Принцесса вздохнула беззвучно, но сопроводила свой вздох таким выразительным взглядом красивых черных глаз, что лицо короля покрылось весьма заметным румянцем. Слово Монтале допустило нескромность. и эта нескромность, должно быть, сильно подействовала на ее подругу, ибо мадемуазель де Лавальер сильно побледнела, когда король покраснел, и вся дрожа вошла в комнату принцессы, забыв даже принять от нее перчатки, как повелевал этикет. Правда, эта провинциалка могла сослаться в свое оправдание на замешательство, овладевшее ею в присутствии короля. Действительно, закрывая дверь, она не могла отвести глаз от короля, который, пятясь, выходил от принцессы. Король вернулся в зал, где шла игра. Он хотел было завести беседу, но стало ясно, что мысли его путаются. Несколько раз он ошибся в счете, что было на руку некоторым придворным, которые умели пользоваться этими ошибками еще со времен Мазарини. Так манекан, по свойственной ему рассеянности, Да не подумает читатель о нем чего-нибудь дурного, манекан, честнейший в мире человек, как ни в чем не бывало подобрал упавший на ковер двадцать тысяч ливров, видимо, не принадлежавшие никому. Так господин Девард, взволнованный только что происшедшими событиями, оставил свой выигрыш в 60 луидоров герцогу Бекингему, а тот, подобно своему отцу, не любивший пачкать руки от деньги, в свою очередь оставил их подсвечнику. Точно подсвечник был живым существом. Король немного овладел собой, только когда к нему подошел господин Кольбер, все время искавший случая поговорить с ним, и в самых почтительных выражениях, разумеется, но с большой настойчивостью стал что-то нашептывать королю. Людовик внимательно выслушал Кольбера и, оглядевшись, кругом спросил, «Разве господин Фуке уже ушел?» «Нет, государь, я здесь!» — откликнулся суперинтендант, занятый разговором с Бекингемом. Он тотчас же подошел к королю. Король тоже сделал несколько шагов ему навстречу и сказал с очаровательной небрежностью. «Извините, господин суперинтендант, что я помешал вам, но я обычно зову вас, когда вы мне нужны». «Я всегда к услугам короля», — отвечал Фуке. «Мне главным образом нужны услуги вашей казны», — сказал король, нехотя улыбаясь. «Моя казна тем более к услугам короля», — холодно проговорил Фуке. «Дело в том, господин Фуке, что я хочу устроить праздник в Фонтенбло. Две недели ворота будут открыты, а мне нужно...» И он искоса взглянул на Кольбера. Фуке спокойно ожидал конца фразы. «Четыре миллиона!» проговорил король в ответ на злорадную улыбку кольбера четыре миллиона повторил фуке с низким поклоном его ногти впились в грудь и сквозь рубашку оцарапали кожу до крови но лицо ничем не выдало внутреннего волнения да сударь сказал король какому сроку государь ну когда сможете впрочем нет как можно скорее необходимо время Время! с торжеством воскликнул Кольбер. Время для того, чтобы сосчитать деньги, продолжал суперинтендант, бросив на Кольбера презрительный взгляд. В день можно успеть взвесить и пересчитать только один миллион сударь». Значит, четыре дня, заключил Кольбер. Ах, перебил его Фуке, обращаясь к королю. Мои служащие делают чудеса, когда нужно угодить его величеству. 4 миллиона будут готовы.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 И он с горечью рассмеялся. Арамис, никак не ожидавший такой цифры, выронил перо из рук. Четыре миллиона, проговорил он. Вы проиграли четыре миллиона. Возможно ли? Господин Кольберт держал мои карты, произнес суперинтендант с тем же зловещим смехом. А, понимаю. Значит, новое требование денег. Да, мой друг.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 «Верно, но я никак не ожидал 4 миллионов». «Действительно, сумма крупная. Но все таки 4 миллиона еще не смерть, особенно для такого человека, как Фукке. Если бы вы знали состояние моей казны, дорогой Дербле, вы не рассуждали бы так спокойно». «И вы пообещали?» «Что же мне оставалось сделать?» «Вы правы».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 Успокойтесь. Сумма довольно кругленькая, но не чудовищная. Назовите цифру. Пятьдесят тысяч ливров. Пустяки. Правда? Разумеется, пятьдесят тысяч ливров всегда найдутся. Эх, почему этот плут Кульбер не довольствуется такими суммами? Мне было бы гораздо легче. А когда вам нужны деньги? К завтрашнему утру. Ведь завтра 1 июня. Так что же? Срок одного из наших поручительств. «Разве у нас есть поручительство?» «Конечно. Завтра срок платежа последней трети». «Какой трети?» Полутора ста тысяч ливров безмо». «Безмо? Кто это?» «Комендант Бастили». «Ах, правда. Вы просите меня заплатить сто пятьдесят тысяч ливров за этого человека?» «Да». «Но за что же?» за его должность, которую он купил, или, вернее, которую мы купили у Лувьера и Трамбле. Я очень смутно представляю себе это. Неудивительно. У вас столько дел, однако я думаю, что важнее этого дела у вас нет. Так скажите же мне, для чего мы купили эту должность? Во-первых, чтобы помочь ему. А потом? Потом и себе самим. Как это себе самим? Вы смеетесь? Бывают времена, монсеньор, когда знакомство с комендантом Бастилии может считаться очень полезным. К счастью, я не понимаю ваших слов, Дорбле. Монсеньор, у нас есть свои поэты, свой инженер, свой архитектор, свои музыканты, свой типографщик, свои художники. Нужно иметь и своего коменданта Бастилии. Вы думаете? Монсеньор, не будем строить иллюзий? Мы ни за что ни про что можем попасть в Бастилию, дорогой Фуке, проговорил епископ, улыбаясь и показывая белые зубы, которые так пленили тридцать лет тому назад Мари Мишон. И вы думаете, что полтораста тысяч ливров не слишком высокая цена за такое знакомство, Дербле? Обыкновенно вы лучше помещаете свои капиталы. Придет день, когда вы поймете свою ошибку. Дорогой Дербле, когда попадешь в Бастилию. Тогда уже нечего надеяться на помощь старых друзей. Почему же, если расписки в порядке? А кроме того, поверьте мне, у этого добряка без мой сердце сердца не такое, как у придворных. Я уверен, что он будет всегда благодарен мне за эти деньги, не говоря уже о том, что я храню все его расписки. Что за чертовщина? Какое-то ростовщичество под видом благотворительности. Монсеньор, не вмешивайтесь, пожалуйста, в эти дела. Если тут и ростовщичество, то отвечаю за него один я, а пользы от него нам обоим. Вот и все. Какая-нибудь интрига, Дорбле? Может быть. И безмо участвует в ней. Почему же ему не участвовать? Бывают участники и похуже. Итак, я могу рассчитывать получить завтра пять тысяч пистолей. Может быть, хотите сегодня вечером? Это было бы еще лучше. Я хочу отправиться в дорогу пораньше. — Бедняга Безмо не знает, где я, и, наверное, теперь как на раскаленных угольях. — Вы получите деньги через час. — Ах, дербле! Проценты на ваши полтора-ста тысяч франков никогда не окупят моих четырех миллионов, — проговорил Фуке, поднимаясь с кресла. — Кто знает, монсеньор? — Покойной ночи. Мне еще надо поговорить с моими служащими перед сном. — Покойной ночи, монсеньор. — Дарбле, вы желаете мне невозможного. — Значит, я получу пятьдесят тысяч ливров сегодня? — Да. — Тогда спите сном праведника. Доброй ночи, мансеньор. Несмотря на уверенный тон, которым было произнесено это пожелание, Фуке вышел, качая головой и глубоко вздыхая.